Страница 757, письмо 273 Николаю Алексеевичу Некрасову, 1874 год, августа 30 -го, Ясная Поляна. Милостивый государь Николай Алексеевич, посылаю вам мою статью и очень прошу вас корректурой ее приказать переслать Николаю Николаевичу. Примечание первое. Публичная библиотека и всякое изменение, сделанное им, принимать как бы мое. Я вставил в начале статьи выноску краткое объяснение того обстоятельства, которое послужило ее поводом. Оно необходимо для понимания полемической части статьи. И я очень жалею, что мне не удалось сообщить господину Михайловскому протоколы заседаний. Я написал в Москву, чтобы эти протоколы выслали в редакцию отечественных записок, как скоро они выйдут. Примечание второе. Может быть, они понадобятся, и господин Михайловский сделает из них употребление, чего бы я очень-очень желал. Я уверен, что редакция отечественных записок не разойдется со мной во взгляде, который я излагаю в своей статье, и только желаю, чтобы публика хоть самой малой долей признала ту важность, которую я приписываю этому делу. Боюсь тоже, что вследствие того, как я слышал царствующего теперь цензурного террора, статья моя не подверглась бы гонению, и потому разрешаю редакции вымарывать, не списавшись со мной, то, что может показаться опасным. Примечание третье. Несмотря на то, что я так давно разошелся с современником, мне очень приятно теперь посылать в него свою статью, потому что связано с ним и с вами очень много хороших молодых воспоминаний. Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Статья о народном образовании. Второе. Письмо неизвестно. Протокол опубликован. Московские епархиальные ведомости, номер 46, 10 ноября за 1874 год. Третья. Статья была пропущена цензурой без изменений. Конец примечаний.